Глава 165. Петрова открыла глаза. Это было похоже на пробуждение. Тот первый смутный миг, когда сознание возвращается, когда в голове роятся неясные пока мысли. Она моргнула. Глаза болели, но это были ее глаза. Они все еще принадлежали ей. Василиск был в ее голове. Сомневаться не приходилось. Она чувствовала его внутри черепа. Она представила, как он роется, прокладывая туннель в сером веществе, в поисках лучшего места для отдыха. Абсурд, конечно. У Василиска нет тела, ни в каком смысле этого слова. Он не паразит, пробравшийся в ее клетке. Но ощущение именно такое. Экипаж Алфея, должно быть, испытывал то же самое. Вот только их это сбило с толку, а ее нет. «Ты сделала!» — крикнула мама. «Немедленно отойди от этой штуки, девочка!» «Слишком поздно», — сказала Петрова. Аватар, который держал ее... Тот, что смотрел ей в глаза, исчез, растворившись в воздухе. Она была свободна. Петрова повернулась и улыбнулась матери. Екатерина скривила губы от отвращения. Она отступила назад, подняв руку, чтобы защититься от нападения. Что она увидела в лице дочери? Что в нем появилось такого, чего не было раньше? «Маленькая дурочка», — произнесла мама, подбежала к консоли и начала набирать команды на виртуальной клавиатуре. Похоже, ей не нравилось то, что она видела на экране. Про дочь она, кажется, забыла. Петрова знала, что это ненадолго. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, успокоить мать. Но прежде чем она успела подобрать нужные слова, над пультом управления загорелся экран, озарив мостик светом. «Что случилось?» — спросила Петрова. «Твои друзья, я полагаю». Екатерина махнула рукой в сторону экрана, и он увеличился, показывая криохранилище Пассифаи. По было темно, и Александра не могла различить многих деталей, но видела огромные деревья из стекла, тянущиеся вверх, за пределы видимости, их корни окутывал бледный туман. Массивные конструкции из тысяч криокамер, поняла она. Пол был завален опавшими листьями, неестественно, флуоресцентно-зеленого цвета. Петрова узнала этот цвет, и все же ей потребовалась секунда, чтобы осознать, на что она смотрит. Куча опавших листьев, груда мертвых плутов. Должно быть их там сотни. Изображение увеличилось, и она увидела бесчисленные руки, головы с перевернутыми лицами. Клинки и когти, похожие на мечи и топоры, выточенные из зеленого пластика. Вдруг один из них зашевелился. Робот размером не больше человеческого ребенка переполз через кучу, перебирая многочисленными конечностями. На его спине сидела голубовато-белая человеческая фигура. «Паркер!» — воскликнула Петрова. «Это был Паркер, появившийся из проектора, встроенного в спину плута». «Что он здесь делает?» «Чертовски хорошая работа!» «Они уничтожили мой корабль», — сказала Екатерина. «Поднялись на борт, пока ты была в отключке. Я некоторое время сдерживала его, используя аватары, чтобы отбиться. Ты все испортила. Они ушли». «Что? Кто?» «Аватары Астериона. Все. Просто отключились. Сам Астерион исчез. Возможно, навсегда». Я вообще не могу с ним связаться, проклятие, девочка. Ты даже представить себе не можешь, что ты разрушила. Паркер. Она должна добраться до него. Но она не может оставить Джана. Петрова подбежала к креслу, где он сидел, связанной с кляпом во рту. Глаза Джана смотрели прямо перед собой. Осторожно, как только могла, она развязала путы и позвала. «Джан, вы меня слышите?» Она похлопала его по щекам. Осторожно, затем сильнее. Он моргнул. Затем его глаза... Закрылись. ЭМС обвился вокруг его запястья, предплечья. Она увидела, что золотистые змейки прокусили его руку в нескольких местах. Должно быть, браслет пытается разбудить его, вывести из транца. Петрова приложила два пальца к его горлу и почувствовала, как быстро бьется его сердце. ЭМС снова ввел ему лекарство, и вскоре пульс замедлился. Джан открыл глаза и посмотрел на нее. И ей удалось вынуть кляп у него изо рта жан дрожал, и казалось, что у него совсем не осталось сил. «Ты хоть понимаешь», — сказала Екатерина, стоя у нее за спиной. «Что ты на себя взвалила? Что оно с тобой сделает?» Петрова застыла на мгновение. «Нет», — ответила она, не оборачиваясь, и сосредоточилась на Джане, на том, чтобы вытащить его из кресла. Все его мышцы свело судорогой, он казался хрупким. Если она не будет осторожна, то может разбить его на мелкие осколки». «Я только знаю, что оно больше не твое». Джан оттолкнул ее руку и поднялся на ноги. Ему пришлось опереться на подлокотник кресла, и он был очень бледен. ЭМС снова впился в его запястье. И Петрова задумалась, насколько безопасно продолжать пичкать его разными лекарствами, но решила, что ЭМС знает, что делает. «Вы в порядке?» — прошептала она. «Думаю, я в шоке от того, что мне заново пришлось пережить все это». Он слабо пожал плечами. я могу идти Она кивнула и поднырнула под его руку, подставляя плечо. Бросила последний взгляд на мать, намереваясь найти Паркера и решить, что делать дальше. Она не удивилась тому, что увидела, хотя потребовалось время, чтобы осознать. В руке Екатерины был стандартный пистолет службы надзора. Петрова опустила руку на бедро, но кобура, разумеется, была пуста. Мать забрала у нее оружие. «Ты держишь меня за дуру, Сашенька?» спросила Екатерина и указала пистолетом в сторону люка. Иди, можешь и дружка с собой взять. Нам нужно кое-что сделать.